Глава шестая Марина развернулась и, не глядя на то, как Виталик падает на колени и хватает ключи, стала подниматься по лестнице. Дома ее ждала разгневанная свекровь. «Добрый вечер, Инга Максимовна», — поздоровалась девушка, разуваясь. «Добрый вечер», — сдержанно ответили ей. Все это время мать мужа следила за действиями невестки, скрестив руки на груди. «Что ты там устроила?» — не выдержала женщина. «Что вы имеете в виду?» Изо всех сил сдерживая, спросила Марина. «Ты знаешь, о чем я?» Взвизгнула свекровь. «Почему ты сразу не отдала ключи этому типу? Зачем подвергла жизнь Виталика опасности?» «То есть вы в курсе дел вашего сына?» Прищурилась Смирнова. «Знали, что он влез в долги и молчали?» Из свекрови будто разом выбили весь воздух. Она как-то сникла и опустила глаза. «Он хотел помочь!» Тихо пробормотала женщина. «Хотел Машеньке на операцию собрать, но ему не повезло!» Инга Максимовна всхлипнула. В душе Марины не шевельнулось ни капли сочувствия. «Что он натворил?» Только и спросила она. Свекровь покачала головой. «Я не знаю, но эти типы донимают нас уже целую неделю, они угрожают!» «Что?» Марина просто не могла поверить своим ушам. «Я сняла все сбережения с депозита, но этого оказалось мало!» Затараторила любящая мамочка. «Эти бандиты удвоили сумму, негодяи!» «Подождите!» Марина вскинула руки наверх. «Какие сбережения вы сняли? У вас были деньги? Вы для этого ходили в банк?» Тетка вскинула голову и со злостью посмотрела невестке в глаза. «Какое тебе дело до моих сбережений? Знаю я таких! Прикидываются бедными овечками, а потом обдирают мужчин до нитки! Даже не мечтай!» Девушка смотрела на свою родственницу и не могла поверить, что вот так просто та могла отдать деньги каким-то бандитам, при этом не оборонить ни слова о деньгах, когда речь шла о здоровье и жизни ее внучки. «Я не хочу больше видеть вас в моем доме», – отчеканила Марина. Инга Максимовна захлопнула рот, медленно моргнула. «Ты выгоняешь меня из дома моего сына?» – хрипло спросила она. «Это мой дом». Девушка говорила медленно, стараясь держать себя в руках, но сталь звенела в ее голосе. «Я плачу за квартиру кредит, равно как и за машину тоже. Пусть ключи я отдала, но я эту ситуацию так не оставлю. Я напишу заявление в полицию, пусть они разбираются, кто кому что должен, а вы...» Она сделала паузу. «Чтобы завтра вас здесь не было». Инга Максимовна поджала губы. «Раз меня выгоняют из дома моего сына, я не останусь тут ни дня. Потом не просите меня приезжать, ноги моей не будет здесь. Машеньку только жалко. С такой матерью, неблагодарной дрянью, которая думает только о гульках и даже покормить не может собственного ребенка, недолго ей жить осталось». Это уже был перебор. Сжав кулаки, Марина шагнула к женщине. «Не смей так говорить о моей дочери», – зашипела девушка, глядя в лицо матери своего мужа. «Помогите!» – внезапно заголосила свекровь. «Убивают!» Это было настолько неожиданно, что Марина опешила. В этот момент распахнулась дверь. В квартиру ввалился невменяемый Виталик. «Мама!» – вскричал любящий сынок, кидаясь к женщине, отпихивая жену. «Что случилось?» Увидев благодарного зрителя, Инга Максимовна закатила глаза и начала оседать на пол. Подхватив дородное тело матери, Виталик, покраснев от натуги, крикнул. «Чего стоишь? Видишь, маме плохо! Вызывай скорую!» Марина смотрела на разворачивающийся перед ней спектакль и понимала, что внутри пусто. Нет ни жалости, ни злости, ничего. Она повернулась и пошла к дочери. В то, что ее свекровь при смерти Смирнова не верила. Очередное представление и не более. А вот в то, что у этой скупой женщины были сбережения, девушка подозревала давно, но никаких доказательств у нее не было. Повинуясь внезапному порыву, Марина решила проверить шкатулку, в которую складывала всю наличность. Там были не все заработанные ею деньги. Основная часть хранилась на личном счете, но на текущие расходы она складывала в специально купленную для этого коробочку. Как и ожидала Марина, шкатулка была пуста. Стараясь дышать глубоко и размеренно, девушка села на пол, обхватила колени ладонями и опустила на них голову. В детстве она часто пряталась от собственных страхов вот в такой позе. Казалось, весь мир остался там, снаружи. Сквозь этот созданный кокон никто не пробьется. Ничего не отвлекало от мыслей. Так было легче искать пути к решению. Где-то там, в другой реальности, звенели чужие голоса. Это приехала скорая. Громче всех кричала больная. Что-то бубнил супруг, хлопали двери. Видимо, собирали пациентку в больницу. Инга Максимовна настаивала на госпитализации, а сынок вызвался сопровождать мать. Через время все стихло. И Марина осталась одна. «Мамочка, что случилось?» Голос Маши вырвал из пучины отчаяния и заставил очнуться. Марина вскинула голову и посмотрела на девочку. Губы не слушались, но нужно было сказать хоть что-то. «Иди сюда». Протянула руку и сжала детские пальчики. Маша села рядом, доверчиво прижалась к ее плечу. «Не плачь!» Попросила малышка, заглядывая в глаза матери. Марина с удивлением обнаружила, что и правда плачет. Давно уже она не позволяла себе такой слабости. Как-то навалилась все разом, но сейчас, глядя в голубые глаза дочери, как никогда чувствовала решимость. Надо что-то делать. Пора менять весь этот кошмар, в который превратилась ее жизнь. Не буду. Улыбнулась девушка и погладила девочку по волосам. Все будет хорошо. Сказала и сама не поверила. Сейчас было стойкое ощущение, что она подошла к краю пропасти. Головой понимала, что дальше идти нельзя. Но сердце подсказывало, не нужно бояться перемен. Они могут быть к лучшему. «Собирайся, поедем в гости к тете Свете», – скомандовала Марина. У девочки загорелись глаза. Она обожала мамину подругу. Та была всегда приветливой, часто баловала Машу чудесными подарками. Правда, виделись подруги довольно редко. Тете Свете категорически не нравился Виталий. Она называла его Трутнем и слышать ничего не хотела на тему того, что сейчас тяжелое время и он работает на удаленке, пока их фирма не решит какие-то проблемы. Впрочем, муж Марины отвечал взаимностью и на дух не выносил лучшую подругу жены. «Света, привет!» – набрала Марина номер подруги. «Можно приехать? Мне нужно у тебя на день Машку оставить. Я на выходных ее отвезу к маме в Калужскую область. Жду!» – не стала задавать лишних вопросов Светлана. Она прекрасно знала, что если Марина звонит в такое время, случилось что-то серьезное. Нужно помочь сейчас. Поболтать всегда успеют. Марина вызвала такси, собрала детские вещи, себе все самое необходимое в поездку, документы и вышла из квартиры. Закрыла ее на замок, очень надеясь, что муж в суматохе не взял свою связку ключей. Они поговорят. Потом, когда не будет рядом дочери, которой не нужен лишний стресс, матери, которая всегда навязывает свое мнение, Проблему с деньгами, с долгами и вообще по сложившейся ситуации они должны решать только вдвоем. Для себя Марина решила, если не будет услышано, то пора прекращать всякие отношения. Внизу их уже ждала машина. «Куда едем?» – безразлично спросил таксист. Услышав адрес, кивнул, сообщил диспетчеру, что пассажиров забрал и повторил адрес. Маша задремала по дороге. Когда приехали, Марина заплатила за проезд. Водитель достал чемодан из багажника. Помог выйти девушке и даже предложил донести вещи до квартиры. Он с умилением посмотрел на девочку. «Моей дочке примерно столько же», – вдруг признался мужчина. «Она у меня самая младшая. Есть старший сын, но он уже школу заканчивает. А Ритка у нас маленькая принцесса». Он донес чемодан до двери светы. Поставил его. Еще раз улыбнулся, глядя на спящую девочку. «Спасибо». Тихо поблагодарила Марина, ошеломленная внезапной заботой чужого человека. «Не за что». Вот я немного помог вам, а может быть, когда-то кто-то поможет моей жене и моему ребенку. Все в этой жизни возвращается». Он попрощался и ушел. Марина все еще думала над сказанными словами. Света открыла, как только Марина нажала на звонок. «Ну, наконец-то!» Улыбнулась подруга, пропуская Марину в коридор. «Неси туда!» Она махнула рукой в сторону спальни, пропуская гостью с дочкой на руках вперед. Светлана жила одна. С мужем не сложилось, своих детей у нее не было, поэтому всю свою материнскую нежность она отдавала Маше, которая приходилась крестной матерью. «Рассказывай», — сказала она, когда девушки уложили девочку спать, а сами расположились на кухне за чашкой чая. И Марина рассказала. «Все как есть». Она знала, что, несмотря на неприязнь Светланы к ее мужу, та не станет радостно кричать «я же тебе говорила». Она просто молча выслушает и поможет. Обязательно поможет. Поэтому и делиться с ней своими проблемами было легко. «Что ты теперь собираешься делать?» Спросила она, когда Марина закончила свой рассказ. Девушка пожала плечами. «Завтра возьму отпуск на работе, отвезу Машу к родителям, а потом...» Она глубоко вздохнула, задержала дыхание, закрыв глаза. «Потом подам на развод». «Ну вот, она это сказала. Хотя сама себе не поверила, хватит ли решимости. Молодец!» похвалила Света. «Сколько можно тащить на себе этих пиявок? Я завтра поговорю кое с кем. Надо подумать, как вернуть машину. Кредит-то на тебе. Пусть она и оформлена на Виталика, это совместно нажитое имущество. Он не может продать ее без твоего ведома. Завтра же повесить арест на машину и квартиру, чтобы этот гад ничего не смог сделать с ними. А еще заяви об угоне. Пусть этого урода на каждом посту тормозят. И он доказывает гаишникам, что купил ее». У них сейчас общая база, так что пробить на предмет розыска или ареста они могут на месте. То же самое нужно сделать с квартирой, потому что твой благоверный вполне способен продать ваш долг перед банком этим бандитам. С арестом никто ничего с ней сделать не сможет. Марина восхищенно смотрела на эту хрупкую брюнетку, с которой дружила с самого студенчества. Света закончила юридический, а Марина экономический факультет, что не мешало им дружить и бегать на вечеринке. Марина после окончания университета начала работать по специальности, а Света стала дизайнером. Среди ее клиентов числились люди разного социального положения и достатка, но в основном были достаточно обеспеченные и известные личности. «Свет, я иногда тебя боюсь!» Пошутила Марина с восхищением, глядя на собеседницу. «Откуда в тебе столько всего? Профессионализм не пропьешь!» Хихикнула брюнетка. Проговорив далеко за полночь, девушки составили план действий. И легли спать.